Уроженец Лангедока орал ⁇ «Кауганьо», что на нарбонском наречии означает высшую степень удовлетворения. Обитатель приморской деревушки Грюссан, лепившийся по южному склону клаппа, он не был настоящим матросом, не был мореходом, а был скорее рыбаком, привыкшим разъезжать свои душегубки по Башскому озеру и вытаскивать полный рыбью невод на песчаный берег Сент-Люси. Он принадлежал к тому племени, где носят красный вязаный колпак. Крестясь, складывают пальцы особым образом, как это делают испанцы, пьют вино из козьего меха, обгладывают окорок дочиста, становятся на колени, когда богохульствуют, и, обращаясь к своему покровителю с мольбой, грозят ему «Великий святой!» «Исполни мою просьбу, не то я запущу тебе камнем в голову!» вот эффект fuck, В случае нужды он мог оказаться полезным и в роли матроса. Провансалец в камбузе подкидывал куски торфа под чугунный котел и варил похлебку. Эта похлебка напоминала собой пучеро, но только говядину заменяла в ней рыба. Провансалец бросал в кипящую воду горох, маленькие нарезанные квадратиками ломтики сала и стручье красного перца, что было уступкой со стороны любителей буябес, род рыбной солянки, любителям падрида, горячий винегрет, национальное испанское блюдо из мяса, овощей и пряностей. Развязанный мешок с провизией стоял рядом с ним. Провансалец зажег у себя над головой железный фонарь со слюдяными стеклами, подвешенный на крючке к потолку камбуза. Рядом с фонарем болтался на другом крючке зимородок, служивший флюгером. В те времена существовало народное поверье, будто мертвый зимородок, подвешенный за клюв, всегда поворачивается грудью в ту сторону, откуда дует ветер. Занимаясь трепней, провансалец то и дело подносил к рту горлышко фляги и прихлебывал из нее водку. Фляга была широкая и плоская, с ушками, оплетенная ивником. Такие фляги носили на ремне у пояса, почему они назывались поясными флягами. Потягивая вино, он мурлыкал себе под нос одну из тех деревенских песенок, которые как будто лишены почти всякого содержания. «Протоптанная тропинка», «Изгородь», Меж кустами видны на лугу, освещенном лучами заходящего солнца, длинные тени повозки и лошади. Время от времени над изгородью показываются и тотчас же пропадают вилы с охапкой сена. Для незатейливой песенки этого вполне достаточно. Отъезд, в зависимости от настроения и мыслей, владеющих нами в эту минуту, вызывает либо чувство облегчения, либо горесть. На все казались довольными, кроме самого старого члена шайки, человека в Самбрере. Старика этого, скорее всего, можно было принять за немца, хотя у него было одно из тех лиц, на которых уже стерлись все признаки какой-либо национальности. Он был лыс и держал себя так степенно, что его плешь казалась танзурой. Проходя мимо изваяния святой девы на носу урки, он всякий раз приподнимал свою войлочную шляпу и тогда на его черепе видны были вздутые старческие вены. Длинная, похожая на мантию одеяние из коричневой дарчестерской саржи, потертая и рваная, распахиваясь, приоткрывала кафтан, плотно облегавший его и застегнутый наподобие сутаны до самого горла.